Глава одиннадцатая. Архитектор, строитель и подарок. «Война войной, а обед по расписанию». Прусский король Фридрик Вильгельм I. «Ты что будешь? Я бы сейчас съела...» Лариса мечтательно закатила глаза. Запеченного в сметане гусяк Ларильды. «Ммм, здесь, увы, таких нет». «Ой, не томи душу!» Ния улыбнулась в ответ. Вечером что-нибудь этакое приготовлю, а сейчас сойдет картофельное пюре и котлета. Задумалась и добавила. Три котлеты, салат витаминный, смородиновый морс, блинчик с ветчиной и сыром и… Милая, думаю, тебе хватит. Тетя подмигнула и направилась к кассе. Ния с блаженством откинулась на спинку мягкого диванчика и прикрыла глаза. Как же хорошо здесь. Играет приятная музыка, витают аппетитные ароматы. И не жарко. Лариса говорила, что это очередное местное чудо изобретения. Кондиционер. Хотелось залезть в интернет и почитать подробнее, но сил уже не было. Привет, трудящимся! Раздался над головой знакомый голос. Неа, открыла глаза и тут же выпрямилась. Саша. И кажется, его младший брат Стас. Неожиданно девушка представила, как выглядела после целого дня в жарком городе. Волосы у висков и на затылке слиплись, подмышками следы от пота, нос и лоб блестят. Красотка. Надо было хотя бы в туалетную комнату сходить и умыться. Привет. Ниана постаралась безмятежно улыбнуться, чтобы не показать, что смущена. «Стас, это...» – начал было Саша, но договорить ему не дали. «И без тебя знаю, это Ниана Венгерская!» – ухмыльнулся своей шутки паренек и подсел на диванчик. «Наконец-то познакомился с тобой в реале. Кстати, ты что, прическу сменила? На Аве другая была». э ну, там у меня коса, сегодня жарко, сделала высокий хвост». Ниа сначала глянула на Стаса, а потом на Сашу. «Есть будете?» Лариса уже заказ делает, спросила, чтобы начать разговор. Младшего Бельского она никак не ожидала увидеть сегодня. Парень периодически слал ей сообщения в интернете. То мелодию какую-нибудь, то фотографию, то ссылки на разные сайты. Трудно составить впечатление, не общаясь по-настоящему, но интересно и необычно. Подруги точно не поверят рассказу о земных технологиях – вайбер, скайп и тому подобное. не вовремя вспомнила, что рассказы о земле не приветствуются, хотя они запрещены, и приуныла. «Тебе идет!» – улыбнулся Стас, сверкая белоснежными зубами. «Сань, я тоже что-то есть захотел. Закажи и для меня!» Саша выглядел немного обескураженным, да и не очувствовала себя не в своей тарелке. «Ладно», – нахмурился Саша, кивнул брату, положил рюкзак на второй диванчик и удалился. «Как ты? Уже освоилась? Я тебе вчера клевое видео переслал!» – начал Стас, забыв про брата. «Как вообще жизнь? Что в городе видела?» И начался нескончаемый поток вопросов. Первое время Ния еще пыталась отвечать, но через пару минут поняла, что не стоило утруждаться. Стас сам отлично вел беседу, задавал очередной вопрос, а затем начинал разглагольствовать о том, как он однажды чуть было не подрался с целой бандой. Выиграл билет в кино, сходил на свидание с самой популярной девчонкой из их класса, сплавлялся на байдарке, прыгал с тарзанки. В итоге она просто сидела и кивала головой, изредка улыбаясь. У них в Кайриме было принято с уважением относиться к собеседнику. Ну а то, что собеседник слегка увлекся, это уже другой вопрос. И ты представляешь? Смотрю ему в глаза, а волк на меня идет. Стас приосанился и подмигнул мне. Бельские не сдаются. У меня как раз с собой нож был, а? Молодежь, хватай под нос, тяжелый. К столику вернулась Лайриса, и девушка с облегчением вздохнула. Еще бы немного, и она сама отправилась и встала в самый конец очереди, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть от нескончаемых историй Стаса. «Я Станислав Бельский, а вы, видимо, тетя Нии. Приятно познакомиться». Парень обаятельно сверкнул белозубой улыбкой. «Что я скажу? Женщины в Венгрии очень красивы. Надо бы мне посетить вашу родину. Мы там еще не были. Недавно вернулся из Ирландии. Родители по работе ездили в графство Керри. Что за места там? Рекомендую. А вы знали, что на ирландском гербе изображена арфа?» Сам был удивлен. Стас снова ударился в экскурс. Ния повернулась к тете, чтобы помочь с подносом, улыбнулась ей и закатила глаза. Лариса, понимающе кивнула и с интересом посмотрела на младшего Бельского. Какой разительный контраст! Два брата и совершенно разные: вдумчивый и внимательный Саша и полная его противоположность Стас, без перерыва рассказывающий о себе и своих приключениях. Пока Лариса расставляла заказанные блюда на столике, Ния ей помогала. Обе с нетерпением поглядывали в сторону кассы, надеясь, что Саша скоро вернется. «А у вас в Венгрии лето жаркое?» – очередной вопрос парня. Только Лайриса собралась ответить, как Стас тут же добавил. «В Ирландии такая изменчивая погода. С утра солнце, в обед дождь, вечером ветер. И не угадаешь, как надо одеваться. Зато у них на каждые сто жителей один пап. Через десять минут наконец-то вернулся Саша с полным подносом еды. Посмотрел на притихших женщин, улыбнулся им и пожал плечами. «Мол уж, извините за брата, но куда деваться, родня?» «Стас, хорош болтать, дай хоть слово вставить». Парень слегка смутился и потянулся за картошкой фри. «Так мы тут очень даже продуктивно общаемся. Ния и Лариса мне про Венгрию рассказывали. Говорят, что лето у них замечательное. Надо бы съездить туда, как думаешь?» После этой реплики Ниана и Лариса сначала хрюкнули от неожиданности, а потом разразились хохотом. Стас был просто неподражаем. Несмотря на его болтливость, парень вызывал теплые чувства. А то, что много говорит, так у всех есть недостатки. На некоторое время повисла тишина. Проголодались все без исключения. Даже Стас поглощал пищу молча, хотя изредка листал меню своего айфона. Саша не отвлекался на мелочи, сосредоточившись на аппетитной солянке. Не она тоже с усердием принялась за котлетки. Лариса с наслаждением нарезала мясной рулет. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Первым подал голос, естественно, младший Бельский. У меня еще две встречи, надо спешить. Хорошо, с вами пообщались, повторим как-нибудь. «Э, э да, пообщались. Ния чуть не подавилась котлеткой. Счастливо, Стас. Саша кивнул брату, а когда тот удалился, с невозмутимым видом сказал. Младшенький в нашей семье самый активный, но вы это и так поняли. Поняли, Лариса и Ниана ответили почти одновременно и снова засмеялись. Стас с детства ходил в множество разных секций. Фехтование, музыкальная школа, дзюдо, школа искусств и так далее. Нигде подолгу не задерживался, теряя интерес через несколько недель, а то и дней. «А родители что?» – спросила Ния. Ей стало очень любопытно, почему братья так отличаются друг от друга. Она-то в семье одна, не с кем сравнить. Смогла бы ужиться с еще одним представителем или представительницей семьи родковских. А если бы у нее была сестра, может, они бы подружились? Или, наоборот, соперничали? «Привыкли», – Саша улыбнулся, вспоминая проделки брата. «Я за ним присматривал. Родители ведь в разъездах. Первое время трудно было, потом освоился. Пару раз забирал его с собой в сыскори, к деду», – хмыкнул. Дед посидел, стараясь младшему внуку внушить, как это важно – доводить дело до конца. Но куда там?» Помню, брательник вызвался подмести возле ворот. Схватил веник, начал мести, а через пару минут его и след простыл. Только кучка листьев осталась. Мимо местные ребята проходили, на речку его позвали». «А сейчас как? Школа? Планы?» Лариса отставила чашку с чаем и заинтересованно посмотрела на Сашу. Решил стать архитектором, как и отец с матерью. Но, увидев скептические взгляды своих собеседниц, быстро добавил. «Второй год ходит на дополнительные курсы. Университет выбрал в столице. Это обнадеживает». Потом еще немного поговорили о Стасе, о самом Саше, о его планах на жизнь. Как выяснилось, старшего Бельского привлекала профессия строителя. Документы уже были разосланы по многим вузам, даже пришли положительные ответы. Саша выбрал инженерно-строительный институт со специализацией «Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений». Не слушала, с каким энтузиазмом парень рассказывал о наружных работах, о конструктивной системе и завидовала. У всех была цель в жизни. Тетя обосновалась на земле и занималась спасением животных. Братья Бельские в будущем станут проектировать и строить новые здания, украшая города». А она? Через два года окончит академию. Дальше что? Девушки из высшего сословия редко продолжали обучение. Лишь единицы поступали в магические институты или академии. Обычно сразу после выпускного играли несколько свадеб подряд. Дом, семья, дети. Не, прием, прием, как слышно. Саша помахал рукой перед глазами, чтобы привлечь внимание. Прости, тебе, наверное, скучно стало. Лучше расскажи о своих планах. Лариса, увидев, как племянница заволновалась, быстро вмешалась в разговор. «А давайте по дороге в торговый центр поговорим, а то как бы те самые кроссовки не купили». «Это вряд ли», — усмехнулся парень. «Такую, хм, звездную обувь носит только наша Маргарита. Ей с детства звезды нравятся. Даже татуировку собиралась делать в прошлом году, но дядя Паша вмешался». Не, улыбнулась шутке Саши, но слово «наша» ей почему-то не понравилось. Ясное дело, что они давно были знакомы, общие воспоминания, другой мир. И все же. В этот момент девушка остро почувствовала себя лишней, чужачкой и обманщицей. Отец разочарован, не зря же отослал ее из Каримии. Подружки, наверное, уже и забыли о ней, наслаждаясь каникулами на Солнечных островах и слушая сладкие песни Салвейна Златовласова. Тетя она тоже не особо чем помогает, только вносит сумятицу в размеренную жизнь. «Не, ты чего?» Саша наклонился ближе. наверное, устала сегодня». «Да, есть немного». Девушка быстро допила чай и засобиралась. «Вперед, за звездными кроссовками!» До торгового центра добрались в рекордно короткий срок. Прогулка отлично взбодрила даже Нию. К вечеру уже распало и появился небольшой ветерок, который хотя бы немного остужал разгоряченный город и его жителей. Заработали фонтаны, клумбы источали сладкий аромат цветов. В торговом центре народу оказалось много. Конец рабочего дня, хотелось отдохнуть и желательно там, где работают кондиционеры, играет приятная музыка, есть чайные и кофейни. Настроение Нианы портилось с каждой минутой. Чем больше она видела радостных парочек, держащихся за руки, тем больше злилась. На кого? Сашу? Звездюлину? Отца или себя? Девушка не могла ответить. Скорее всего, на всех сразу. Не все и не всегда так, как ты хочешь. Жизнь, увы, вносила свои коррективы. Ещё месяц назад она и представить не могла, что окажется на земле, будет сама убирать в доме, готовить, ездить с тётей на вызовы. И что удивительно, такая самостоятельность пришлась по вкусу, но... Но закончится лето, и надо возвращаться в Кайримию. А дальше? От невеселых раздумий отвлёк Саша. «Это тебе». И в руках Нии оказалось... Оказалось самое удивительное и милое создание, которое она когда-либо видела. черно белое чем-то похожее на Урсуса – В их лесах водились подобные существа, только крупные, свирепые и бурого окраса. «Ой, что это?» «Панда. Еще называют пятнистый медведь. Медведь-кошка, бамбуковый медведь». «Никогда таких не встречала. У нас в Кай...» «В Венгрии». «Сразу исправилась. Панд нет». «Ну, так они только в Китае есть и в зоопарках. Нравится?» «Еще бы. Расскажи подробнее о них». Саша почесал затылок и задумался. «Бамбук любят». На передних лапах у них по шесть пальцев, кажется. Долгое время их принимали за разновидность енотов. Относятся к хищникам. Ни чуть не спросила, кто такие еноты, но вовремя удержалась. Не могла же она в своей Венгрии стольких вещей не знать. Все-таки есть телевидение, книги, интернет. Отвлеклась и почти выдала себя. Про енотов и пант можно дома почитать. «Спасибо, Саша, мне таких подарков не дарили, как настоящий, и никакой он не хищник». Погладила игрушку и улыбнулась. Мягкая, приятная на ощупь. Глаза словно живые. Чудо настоящее. Отец при ней несколько раз создавал иллюзии животных. Но они держались недолго. А эта панда лучше всяких иллюзий. На такой приятной ноте закончился визит в город. Лариса успешно купила кроссовки, причем последнюю пару, и стала торопить Нию. Саша вызвался проводить спутниц до остановки и не уходил, пока обе не сели в автобус. День был долгий, насыщенный и богатый событиями. Уже дома засыпая, Аняна подумала, что хорошо бы дать имя панде, например, Бель, в честь Сашиной фамилии.